Глава тридцать Кристина. — Ань, можно ключи от нашей квартиры? Я где-то свои посеяла. стараясь казаться беззаботной, чтобы не навлечь кучу ненужных вопросов. — Ключи! С любопытством заглядывает мне за спину. Там Максим. В глазах соседки читаются тысячи вопросов. — Да, где-то здесь. Открывает ящик, роется. — Да ты заходи, поболтаем. «Нет, Ань, мне некогда, давай позже». Соседка протягивает мне ключи, но не отдает, когда тяну их к себе. «А что у вас с Юрой происходит?» Сует свой любопытный нос, продолжая с интересом посматривать на Максима. «Давай потом». Силой выдергиваю у нее ключи и быстро ухожу. «Нет у меня ни времени, ни желания обсуждать личную жизнь». Лечу наверх, открываю дверь, на несколько секунд замираю на пороге, пытаясь справиться с эмоциями. Максим подталкивает меня вперед, проходя вместе со мной. — Кристина? — навстречу выходит свекровь. На ее лице меняются десятки эмоций, там удивление, растерянность, вина и даже злость. — Почему вы не открывали? — Я... — Видно, что женщина явно не готовилась к разговору. Она что-то бурчит невнятное, но замолкает, когда видит Макса. «Да мне, в принципе, не нужны ее оправдания. Понятно же, что она на стороне сына». «Эля!» — зову дочь и, не разуваясь несусь в комнату. «Мне почему-то кажется, что нужно спешить». Залетая в комнату, дочь смотрит мультики в наушниках, распахивает глаза, когда замечает меня, срывает наушники и кидается ко мне на шею. Поднимаю ее на руки, сжимаю. Эля рыдает, и я вместе с ней. — Ну что ты плачешь, моя хорошая? — спрашиваю сама, шмыгая носом. — Мама, не уходи больше, — всхлипывает дочь. — Я буду себя хорошо вести. Жмется ко мне, а мне кажется, у меня сейчас сердце разорвется. — Я за тобой пришла. Поедешь со мной? — Да. Куда? — Я тебе по дороге объясню. Быстрее одевайся. — Отпускаю. Эля несется в комнату одеваться. Достаю из ящика сумку и быстро закидываю необходимые мне вещи и косметику. «Кристина, я не отдам тебе ребенка!» Шипит на меня свекровь, стараясь, чтобы нас не слышала Эля. «А я не спрашиваю у вас разрешения. Я забираю дочь. Мы с вашим сыном разводимся. Я не против встреч с ребенком, если Юра не станет у меня ее отнимать». «Ты же сама виновата!» Уже повышает голос на эмоциях. Оглядываю в сторону прихожей, где ждет Макс, свекровь закрывает дверь в комнату. «Ты зачем притащила в дом любовника? Останься! Придет Юра, поговорите!» «Я уже пыталась поговорить с ним. Мне хватило. Теперь только через адвоката. Простите». Хватаю сумку, пытаясь выйти из гостиной, но женщина преграждает мне дорогу. «Нет, ребенка я не отдам. Как хочешь!» Уже категорично заявляет женщина. «Сама таскайся по мужикам сколько тебе угодно, а ребенку не позволю». С осуждением выдает она мне. «Я смотрю, Юра вам основательно промыл мозги. А спросить у него, где он пропадает и чем занимается?» Сквозь зубы шеплю я. «Что-то мне подсказывает, что она уже позвонила или написала сыну». «Я боюсь с ним столкнуться. Начнется скандал. Здесь Максим. Столкновение неизбежно. Не хочу, чтобы это видела Эля. Отойдите!» Буквально оттаскиваю женщину от двери и выскакиваю в коридор. «Кристина, стой!» Несется за мной женщина. Отмахиваюсь, забегая в комнату дочери, начиная закидывать в сумки ее вещи. «Да кто ты такой, чтобы меня держать?» Слышу в коридоре голос Викрови. «Давайте вы снизите тон и не будете пугать ребенка. Не мешайте!» Вполне спокойно говорит ей Максим, не подпуская ко мне, за что я очень ему благодарна. «Мам, я готова!» — сообщает мне Эля, запихивая в свой маленький рюкзак мягкие игрушки и карандаши. «Хорошо, пошли!» — беру дочь за руку, тяну на выход, сталкиваясь с Максимом. Он буквально собой закрывает меня от свекрови. «Готовы?» — улыбается Эли, Забирает у меня сумку и дает пройти в прихожую. Быстро надеваю на дочь куртку и сапоги. Надежда Николаевна убегает в кухню, с кем-то разговаривает по телефону. Полагаю, что сыном. Ускоряюсь, хватаю шапку, выводя дочь в подъезд. «Какая же ты, оказывается, тварь!» — кричит мне вслед свекровь. «Мам!» Дочь смотрит на меня с недоумением. Она вообще никогда не видела и не слышала скандалов. Если мы с Юрой и выясняли отношения, то делали это тихо. Бабушка не в себе. Все, что могу сказать я. Максим открывает нам заднюю пассажирскую дверь, помогает сесть, сам пристегивает Элю, подмигивая ей. Закидывает в багажник нашу сумку и садится за руль. Выдыхаю, обнимая дочь, только когда машина трогается с места. «Папа приехал!» — вдруг сообщает мне Эля, указывая вперед. Машина Юрия заезжает во двор сигналя нам, выезжая на перерез. Я никогда не хотела разлучать дочь с отцом, но я никогда не отдам своего ребенка такой ценой. Макс притормаживает. «Максим, не надо. Не сейчас. Не при ребенке. Прошу я». Пауза. Смотрим в лобовое на то, как Юра выскакивает из машины. Максим сжимает руль, а потом все же сдает назад, разворачивается и уезжает в другую сторону. «Спасибо». Максим не отвечает. Сталкиваемся с ним взглядами в зеркале заднего вида. Напряженный, глаза темнеют. Отворачивается. Какое-то время едем в абсолютной тишине. «Мам, а папа сказал, что ты нас бросила», — выдает мне дочь. Вдыхаю поглубже. «Папа ошибся. Просто так выходит». Я не готовилась. Не понимаю, как все объяснить ребенку, при этом в отличие от Юры, не унизив его в глазах дочери. «Мы будем теперь жить отдельно». «Папа уедет?» — задает логичный вопрос. «В понимании ребенка не вписывается смена места жительства». «Нет, мы будем жить в другом месте». Не представляю, как это все донести до Эли, особенно, когда сама еще не определилась с дальнейшей жизнью. — Где? — Заедем в пиццерию. В наш разговор вмешивается Максим, спасая меня. — Любишь пиццу? Оглядывается на светофоре, улыбаясь Эли. — Да, люблю. И коктейль шоколадный. Можно? С энтузиазмом спрашивает дочь. — Нужно. Усмехается Максим и сворачивает на стоянку огромного торгового центра. «Заодно купим нам все необходимое». «Я взяла вещи. Вмешиваюсь я. Кристина». Качает головой. «Он столько всего мне дал за последние дни». Выходим. Элька довольная. Она любит посещать такие места, ожидая от этого шопинга развлечений и вкусной вредной еды. В моих руках звонит телефон». Юра. Не отвечаю, выключаю звук. Нормального разговора все равно не получится. Последующая неделя проносится стремительно. Настолько, что кружится голова от перемены событий. Максим отдал на растерзание Элли гостиную. Диван застелен детским бельем с рисунком бабочек. На полу пушистый ковер в виде травы. «Детский столик для принцессы зеркалом и подсветкой и множеством ящичков. Комната стала обрастать игрушками. Я уже давно поняла, что Максим у нас щедрый, но это все чересчур. Он безбожно балует мне дочь. Они с Илиной быстро спелись, и моего мнения никто не спрашивает. Я устала ругаться по этому поводу с Максимом. Он все может разложить так, что я еще и почувствую себя виноватой». «Невыносимый мерзавец. Мой мерзавец. Устоять невозможно. Я как-то очень быстро в нем растворилась. Он просто не оставляет мне ни единого шанса. С Юрой я больше не общалась лично. У меня новый номер, как и новый телефон. Очередной подарок Максима. Все вопросы по разводу мы решаем через адвоката. Очень серьезный мужчина, который обещает, что все решится легко. И он не видит никаких препятствий. Я очень надеюсь, что так и будет. Сложнее всего в этой ситуации объяснить дочери, почему нет папы и бабушки, и когда она с ними увидится. Я не против общения ребенка с отцом, я твердо убеждена, что это даже необходимо. Но во мне живет страх того, что при первой возможности мой муж снова попытается отобрать у меня дочь. Все это очень сложно». И пока выхода в моей голове нет. Домываю посуду после ужина. Вытираю руки. Кухня у Максима, конечно, шикарная. Новая техника, множество полочек, фирменная посуда. Я о такой только мечтала. Слышу восторженный голос дочери и иду в гостиную. Замираю на пороге, наблюдая. Максим и Эля наряжают елку. Новый год через неделю. Максим сегодня принес настоящую живую елку. Это такой восторг и сумасшедший запах праздника с предвкушением чуда, как в детстве. Элина скачет возле елки, вешая шарики не и командует Максимом, который во всем этом потакает. Они накупили столько украшений, тут на две елки хватит. «Нет, красный нужно наверх вешать». Командует моя дочь, указывая на место, где не достает. Максим ухмыляется, повинуясь. Моя дочь воспринимает его как друга. Как только Максим появляется на пороге квартиры, она повисает на нем и не отстает, пока не уснет. Они играют, что-то рисуют, смотрят вместе мультики и шепчутся, скрываясь от меня. Не сомневалась, что маленькие девочки быстро очаровываются такими, как Максим. «Его вообще не напрягает внимание моей дочери, как ни странно. Он получает удовольствие от общения с ребенком». огоньки где?» Эля ставит руки по бокам, смотря на Максима с претензией. «Упс, я забыл», — разводит руками Максим. «Ну как же елка без огоньков? Ты что?» В недоумении спрашивает Эля. «Завтра все будет, принцесса, клянусь», — обещает ей Максим. «Ладно, но не забудь». Такая деловая, что я закатываю глаза. С одной стороны, я рада, что они нашли общий язык и безмерно благодарна Максиму за все, что он для нас делает. Даже не представляю, как его отблагодарить. Я пока не работаю. Адвокат не советует отправлять дочь в сад. И все наши расходы ложатся на Максима. Я так не привыкла. Я так не могу». Этот парень ничем нам не обязан.